Улица Аукштайчу. Он подкрался густой и безмолвный. Нехеси куда-то пропал. То есть не глобально пропал, конечно. Об этом речи нет. Если бы Нехеси пропал глобально, не о чем было бы говорить. Да и, пожалуй, некому. Строго говоря, Нехеси вообще никуда не пропадал. Просто я уже очень долго его не видел. Дней шесть, кажется или даже семь. В общем, с тех пор, как выпал первый декабрьский снег, и он позвал меня отпраздновать это событие кружкой горячего вина. Нехесе любит зиму, а я терпеть не могу. И он это знает, поэтому в холода с него всегда причитается, а в оттепель причитается с меня. Все честно. «Собственно, поэтому я и беспокоюсь». Тот снег, который мы так душевно встретили в гамаке под заречным мостом, закусывая горячее вино колотым речным льдом, успела благополучно растаять. Потом снова ударил мороз, и мокрые тротуары превратились в катки, но всего на сутки, потому что на следующий день на небо с просонья, дико озираясь по сторонам, выкатилось совершенно весеннее с виду солнца. Ртутный столбик термометра подскочил до плюс восьми, и дилля продолжалась целых три дня. А нёхися! Так ни разу и не выпрыгнул на меня из-за угла с криком «Эй, это кто тут слякоть развёл посреди моего декабря?» А ведь я всё это время предусмотрительно носил во внутреннем кармане пальто флягу с его любимым тёмным ромом. Лучшее неоднократно проверенное средство от зимних бурь. Впрочем, это как раз ладно бы. Не каждый день Нёхесе приходит охота изображать праведный гнев в обмен на глоток тёмного рома. Но вчера ночью снова изрядно приморозило, с утра начался снегопад, и не нанести мне по такому случаю утешительный визит совершенно на него не похоже. Торжествующие извиняться передо мной в связи с очередным наступлением холодов Нехиси любит даже больше, чем эти холода устраивать. Поэтому я место себе не нахожу, и думаю, что надо бы его поискать». Штука в том, что, расставаясь, мы с Нехиси никогда не договариваемся о следующей встрече. До сих пор это было совершенно ни к чему, потому что он и так постоянно попадается мне на глаза. Ну, или я ему. В общем, мы то и дело попадаемся друг другу на глаза. Можно подумать, будто в мире никого кроме нас вообще нет. Хотя это совершенно точно не так. Мы проверяли. Ладно, ладно. Все когда-нибудь приходится делать впервые. По крайней мере, я знаю, с чего следует начинать поиски. Надо выйти из дома. Выйти из дома не так просто, как может показаться. Сперва надо одеться, что само по себе та еще задача. Свитер, штаны, ботинки. Все вот это вот бесконечное торжество материи над другой материей, то, из которой временно состою я. Ах, да, еще под ботинками должны быть носки. Я толком не знаю, зачем, но должны, это точно а поверх свитера следует надевать пальто. Ну, или куртку какую-нибудь, но пальто мне нравится больше. Его полы развиваются на ветру и таким образом рождают еще один дополнительный ветер. А это само по себе удовольствие. Всегда, даже сегодня, когда на термометре минус четыре, с неба падают мокрые снежные хлопья, под ногами злокозненно похрустывает лед, и в сердце моем по этому поводу не то чтобы настоящая тоска, а, скажем так, некоторая досада. Впрочем, ладно, я сейчас не о том, а о том, что надо, черт побери, одеться. Но одеться — это еще только полдела. Прежде чем выйти из дома, надо решить, что это сегодня будет за дом, и на какой улице он стоит, и как выглядит все детали, вплоть до цвета входной двери и прорех в заборе. Потому что если уже взялся быть частью материального мира, будь добр, поддерживай полную определенность во всем. Бардака тут и без тебя предостаточно. В смысле, без меня. Ну, то есть без нас. Чаще всего дом, из которого я выхожу, стоит на улице Аукштайчо. Это, на мой взгляд, идеальное место. Улица расположена в самом центре и одновременно на таких задворках, что если специально ее не искать, в жизни туда не забредешь. Целых домов здесь всего четыре. В одном из них детский сад, второй недавно отремонтировали и устроили там какой-то шикарный офис, а два оставшихся выглядят обжитыми и заброшенными одновременно». Вот так сразу не поймешь, то ли хозяев выселили буквально позавчера, то ли они сами затеяли ремонт, то ли просто живут среди покосившихся стен, выходят на крыльцо, переступая через груды оцаревших досок, подставляют тазы под вечную потолочную капель в надежде, что дома выправятся как-нибудь сами, особенно если регулярно подкладывать под их стены новенькие румяные кирпичи, как сухой корм в кошачью миску. Угощайся, дорогой. Мой дом выглядит точно так же, как соседские. Щербатые стены, перекошенные двери, черная от времени черепица, цветы на подоконниках, теплый желтый свет за помутневшими от времени стеклами. На осыпающемся балконе в любую погоду сушатся серые от частых стирок полотенца и вызывающие жизнерадостные красные трусы. Такие достоверные в своей нелепости, что, глядя на них, никто никогда не вспомнит, что еще вчера на месте этого дома был крошечный пустырь, умиротворяющий пологие холмы тряпок и битых кирпичей в зарослях прошлогодней травы, и одна единственная уцелевшая стена, белая, снизу доверху, разрисованная летящими птицами. А дальше по улице неприветливо скалится Остовы разоренных промышленных зданий Вечная стройка, круглосуточно распахнутые ворота С предостерегающей табличкой «Внимание! Опасно! Не ходить!» Врут, кстати, нет там никаких опасностей Но интересного тоже ничего нет Только смутное обещание будущих изменений И сопутствующей им человеческой суеты А еще там рядом река Не то чтобы это было жизненно важно для меня Просто очень приятно Я люблю жить рядом с рекой. В общем, сегодня я выйду из дома на улице Аугштайчу. Это решено. Но прежде чем выходить, следует остановиться на пороге и прочитать магическое заклинание. Ключи, кошелек, телефон. Несмотря на кажущуюся простоту, это очень сильное заклинание. Совершенно необходимое в моем положении. Без него на улицу лучше не соваться. Без него на улицу лучше не соваться. Все будет не то и не так. Реальность рассыплется на фрагменты, как пазл, по неосторожности сброшенный со стола незадолго до завершения работы. Рассердишься, растеряешься, а потом внезапно откроешь глаза и выяснится, что ты все еще лежишь в постели, укутанной в какой-нибудь припасенный с прошлого лета теплый густой туман. А голова покоится на подушке, набитой недосмотренными сновидениями вечно невысыпающихся студентов художественной академии. Из них, кстати, получаются самые лучшие подушки. Какой там пух, какой перо, и тем более синтепон. Само по себе это неплохо, но означает, что хлопотные сборы просто приснились. Теперь придется начинать сначала. И хотя бы на этот раз не забыть перед выходом из дома прочитать заклинание «Ключи, кошелек, телефон». Аминь. Можно идти. И иду я, конечно же, к реке». Не факт, что Нёхиси обнаружится именно там. В отличие от меня, он не видит особой разницы между водой и сушей и не предпочитает одно другому. Но прогулка у реки сама по себе удовольствие, а значит, вся суета со сборами была не зря, вне зависимости от того, найдётся Нёхиси или нет. К тому же он всё равно уже нашёлся. Сидит, как ни в чём не бывало, под старой высокой ивой, прямо в сугробе. Впрочем, вру, всё-таки нет, не в сугробе. Нашел где-то древние детские санки, деревянные, на металлических полозьях. Теперь на таких, кажется, никто и не катается. Но табуретом они служить вполне могут. Почему нет? Удивительно, впрочем, не это, а то, что в руках у нюхисе книга. Никогда прежде не видел его с книгой в руках. Если Нехиси приходит охота почитать, он просто идет в ближайшую библиотеку, прячется там на какой-нибудь полке, сворачивается клубком по кошачье, а иногда и правда превращается в кота, просто для собственного удовольствия. Дремлет там сколько пожелает, а книги читают ему себя сами. И им это очень нравится. А удается нечасто. Читателей вроде Нехиси по пальцам можно пересчитать. Но сейчас Нехиси... Читает книгу обычным способом. Более того, приблизившись, я понимаю, что он делает это вслух. Я открываю рот, чтобы спросить, что это с ним стряслось, но Нехиси, заметив меня, сразу прижимает палец к губам и даже не произносит, а думает ц Ладно, потерплю. Я оглядываюсь по сторонам, прикидывая, как бы устроиться поудобнее. Вокруг сугробы, а еще одних санок Нехиси для меня не припас — Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, забраться на дерево и устроиться на какой-нибудь ветке потолще, прислонившись спиной к стволу. Ну, почему бы и нет. «Я был на корабле Флинта, когда он зарыл сокровища», — читает Нехиси. «С ним было еще шесть моряков, здоровенные, сильные люди. Они пробыли на острове с неделю, а мы сидели на старом морже. В один прекрасный день мы увидели шлюпку, а в шлюпке сидел Флинт, и голова его была повязана синим платком. Сходило солнце, он был бледен, как смерть, и плыл к нам один. Роберт Льюис Стивенсон, «Остров сокровищ», перевод Н. Чуковского. «Остров сокровищ, надо же! Нехиси читают «Остров сокровищ» вслух среди бела дня на берегу реки. Не стану утверждать, будто ничего более удивительного мне в жизни видеть не доводилось, но вот прямо сейчас припомнить не могу. Спасибо ему за это. Я поплотнее закутываюсь в пальто и закрываю глаза. Как будто мне снова восемь лет, я лежу в постели с очередной простудой, и папа читает мне на ночь остров сокровищ. Честная плата за стоически перенесённые горчишники у нас так было заведено я не то чтобы засыпаю, но погружаюсь в сладкую дрему, синюю, как ранние зимние сумерки, которые уже начались. До сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о его берега. И я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос капитана Флинта. «Пиастры! Пиастры! Пиастры!» — произносит Нехиси. И я сквозь дрему думаю, надо же, уже до конца дочитал. Нёхиси задирает голову и говорит мне. «Привет». «Ты чего затеял?» — спрашиваю я. «Читаю», — коротко отвечает он. «А почему ты мне никогда не рассказывал?» «Не рассказывал о чём? Что есть такая книжка «Остров сокровищ?» Ну, извини, в голову не приходило, что тебе именно этого не хватает для полного счастья». «Не рассказывал, что дети любят, когда им читают вслух на ночь. Я-то сам никогда не был маленьким и не знал». А разве это важно?» — удивлённо спрашиваю я, свешиваясь ветки. — Разговаривать так не очень удобно, просто мне пока лень слезать. — Важно, — говорит Нехиси, — не лично мне, а деревьям. Они же каждый год засыпают на всю зиму, и никто никогда не читает им вслух. По-моему, им должно быть очень обидно. Они-то знают, как здорово засыпать под хорошую книжку. — Откуда они это знают? — Да тут же откуда и я, из разговоров. «Из каких разговоров?» «Из человеческих», — устало объясняет Нёхисе. «Ну, что ты прикидываешься тупицей?» «Я не прикидываюсь. Просто пока ты читал, я задремал, а с просонок тупицы тупицей есть. Поэтому давай ты объяснишь всё с самого начала». «Ладно». Нёхисе сегодня на редкость покладист. «У меня и кофе есть», — говорит он, доставая термос из внутреннего кармана пальто. «Но за ним тебе придётся спуститься на землю». «А еще одних санок у тебя случайно нет?» — ехидно интересуюсь я. «Моя задница, видишь ли, не создана для попирания сугробов». Нехиси молча достает из внутреннего кармана пальто деревянные санки на металлических полозьях, такие же, на каких сидит сам. Теоретически я знаю, что у него всегда при себе весь мир, но на практике все равно всякий раз удивляюсь такому эффектному жесту. Я от удивления спускаюсь, наконец, с неба на землю. В смысле, спрыгиваю с дерева в сугроб. И достаю из своего кармана флягу с ромом, чтобы Нёхиси тоже как следует удивился. Потому что в такой собачий холод я его обычно не угощаю. Но сегодня, ладно, пусть будет. Такой уж день, всё у нас кувырком. — В кафе, — говорит Нёхиси. — Я зашёл в кафе, причём в полной уверенности, что найду там тебя. Обычно так и бывает. Если уж Нёхиси потянуло зайти в кафе, значит, там сижу я. И наоборот. Но нет правил без исключений. Тебя там не было, зато был такой, знаешь, несладкий сладкий розовый лимонад, — мечтательно говорит Нёхисе, — из тех напитков, при взгляде на которые, сразу хочется стать рекой, в которую кто-нибудь выльет. Но можно и просто купить и выпить по-человечески. Почему нет? — Почему нет? — с удовольствием повторяю я, отхлёбывая кофе из крышки его термоса. «Стать рекой!» которую постоянно кто-нибудь выливает кофе, это очень соблазнительная идея. Останавливает меня лишь то соображение, что хороший кофе в реку выливать нет дураков, а от всякой бурды у меня быстро испортится характер, и я, вероятно, выйду из берегов. — За соседним столом сидела довольно большая компания, — говорит Нёхиси. — Разные люди. Так сразу и не поймёшь, что их объединяет. Впрочем, неважно. Важно другое. Один из них рассказывал, как отец читал ему на ночь книгу «Остров сокровищ» каждый вечер по одной главе. И это, по его словам, лучшие воспоминания детства. За окном зимняя ночь, падает снег, в спальне тепло и темно, горит только маленькая настольная лампа. Отец читает, он слушает, засыпает и сам не замечает, в какой момент книжная история превращается в его собственный сон. Говорит, потом через несколько лет перечитал эту книгу и очень удивлялся, что доброй половины запомнившихся ему приключений там не было. Наверное, приснились. Ну, или отец от себя добавлял на ходу. Кто теперь разберёт? И другие люди тоже стали вспоминать, как им читали на ночь. А одна женщина сказала, что они с мужем и сейчас так делают. Он ей читает, когда она вяжет, а она ему в постели перед сном. И, слушая их, я подумал про деревья. Чем они хуже людей? Вопрос, конечно, риторический. О деревьях нам обоим известно, что они ничем не хуже кого бы то ни было. Строго говоря, деревья вообще лучше всех. Отличные ребята. Даже жизнь в городе обычно почти не сказывается на их характере. Хотя лично я бы на их месте чокнулся. Расти среди людей, в окружении человеческих домов и автомобилей, не имея никакой возможности выкопаться и уйти ко всем чертям, когда окончательно надоест, это все-таки очень нервное занятие. А городские деревья ничего, как-то выдерживают. И даже симпатизируют людям, по крайней мере некоторым, тем, кто их замечает. Доброжелательное внимание — это очень ценный подарок. Лучшее, что может дать дереву человек. Впрочем, не будем отвлекаться. Когда зима такая тёплая, как нынешняя, деревья спят не очень крепко, — говорит Нёхиси. Скорее, просто дремлют. Самое время почитать им что-нибудь хорошее. Так я решил. Так вот, чем ты занимался всё это время. Читал деревьям «Остров сокровищ». Да почему же только «Остров сокровищ»? улыбается Нёхиси. «Эти люди в кафе довольно много разных хороших книг вспомнили. Я их раздобыл и вот хожу, читаю. Жаль, не получается читать так громко, чтобы было слышно во всём городе сразу. ну тут ничего не поделаешь. Пришлось устроить что-то вроде лотереи. Читать всем одно и то же скучно, а выбрать непросто. Поэтому я беру книги и стопки по одной, наугад» иду тоже наугад, куда ноги сами приведут. Деревьям на бульваре Вокичу. Я читал «Вино из одуванчиков» в Брэдбери. В парке Вингис — холодный дом Диккенса. На холме Тауро — рассказы Грина. На Лукишской площади — Гарри Поттера. На Жвериносе — записки о Шерлоке Холмсе. Ну и остров Сокровищ напоследок здесь. А больше пока ничего не успел. Чтение вслух — медленная работа. Я не справляюсь, дружище. Очень жаль». «Да ладно тебе», — говорю я, снова протягивая ему флягу с Ромом. «Я тебя не брошу. И даже уже знаю, с чего начну». «Надо же, даже торговаться не стал», — ухмыляет Ценёхиси. «А мог бы. Такой шанс». «Не о чем мне с тобой торговаться». — отмахиваюсь я. — Зима и так будет тёплой. Это теперь и в твоих интересах. Глупо читать вслух тому, кто тебя не слышит. А в морозы деревья спят очень крепко, ты сам говорил. — Да, — кивает Нюхиси. — Эта зима будет тёплой. Твоя взяла. Тёплый весенний ветер вылетает из моего рукава, по-хозяйски оглядывается и принимается за дело. Завтра утром от всего этого белого безмолвия не останется и следа. А мне того и надо. Но пока снег ещё не растаял, только стал мокрым и рыхлым, из такого здорово лепить снежки. В другое время именно этим я бы, пожалуй, и занялся. Но сейчас ничего не выйдет. Для игры в снежки нужен хотя бы один партнёр. А Нёхеси отправился в Бернардинский парк с Томиком Борхеса под мышкой. Меня немного смущает его выбор. Невозможно предсказать, как отразится подобное чтение на характере тамошних деревьев. С другой стороны, доживём до лета, узнаем а мы, несомненно, доживем. Но лето будет когда-нибудь потом, так не скоро, что сейчас, пока я иду вдоль берега реки Вильняли, почти по колено проваливаясь в снег, трудно думать о нем как о чем-то возможном и принимать эти мысли всерьез. Я и не думаю. Я достаю из-за пазухи книгу, выбранную специально для яблонь Бельмонтаса, которым я питаю особую тайную слабость, открываю ее и начинаю читать прямо на ходу. Первый снег пал на мумидол хмурым утром он подкрался густой и безмолвный и за несколько часов выбелил всю долину туви яннц шляпа волшебника перевод в а. смирнова